Первые морализаторы. Но тут мы сталкиваемся с очередной проблемой, причем гораздо серьезнее предыдущей. Дилемма заключенного – игра с двумя участниками. Похоже, если два индивида играют в нее в течение неопределенного периода времени, сотрудничество возникает самопроизвольно. Или, говоря точнее, встречаясь лишь с непосредственным соседом, доброе отношение к нему оправдывает себя. Беда в том, что мир не таков. Добиться сотрудничества трудно даже внутри пары. Оба игрока должны быть способны контролировать свое соглашение, а это реально только при уверенности в повторной встрече и возможности распознать друг друга в дальнейшем. Насколько сложнее это сделать, когда речь идет о трех или большем количестве участников? С увеличением группы выгоды от кооперации все менее доступны а препятствия, стоящие у нее на пути, все серьезнее. И действительно, Роб Бойт утверждал, для объяснения сотрудничества в крупных группах не подходит не только око за око, но и любая другая рецепрокная стратегия. Причина в том, что успешная стратегия в большом коллективе должна быть в высшей степени интолерантной даже к редкому предательству, иначе халявщики-зайцы – Индивиды, предающие и не отвечающие услугой на услугу, быстро распространятся за счет более добропорядочных граждан. Но вот в чем загвоздка. Свойства, делающие стратегию интолерантной к редкому предательству, одновременно препятствуют объединению сторонников реципрокности, если они сами редки. Одно из возможных решений предлагает тот же Бойт. Рецепрогное сотрудничество может развиться, считает он, если существует механизм наказания не только предателей, но и тех, кто предателей не наказывает. Бойт называет эту стратегию моралистической. Как правило, она может вызвать распространение и сотрудничества, и любого индивидуально затратного поведения, вне зависимости от того, приносит оно пользу группе или нет. Утверждение весьма пугающее. отдающая авторитарностью. Если око за око предполагает распространение добропорядочного поведения в группе корыстных эгоистов, в отсутствии диктующего эту добропорядочность авторитета, то в морализме Бойда проглядывает власть, которой обладает фашист или лидер культа. В крупных группах есть и другой, потенциально более действенный способ борьбы с халявщиками – мощь социального остракизма Распознав предателя, люди могут просто-напросто отказаться с ним играть. Это лишает его искушения, награды и даже наказания. Он вообще не получает возможности заработать очки. Специально для изучения силы наказания философ Филипп Китчер придумал опционную дилемму заключенного. Он населил компьютер четырьмя типами стратегов – разборчивыми альтруистами, играли только с теми, кто никогда не предавал их раньше. Усердными предателями всегда пытались предать, одиночками уклонялись от любых встреч и избирательными предателями были готовы играть с теми, кто никогда не предавал раньше, чтобы затем самим вероломно предать их. Разборчивые альтруисты, сталкиваясь друг с другом и получая награду, постепенно завоевывают сообщество одиночек, и вскоре начинают превалировать. Что удивительно, избирательные предатели не могут захватить популяцию разборчивых альтруистов, тогда как те могут победить избирательных предателей. Другими словами, разборчивый альтруизм, такой же добрый, как стратегия «Око за око», может захватить антисоциальные популяции. Он не более стабилен, чем «Око за око». вследствие схожей уязвимости для постепенного захвата невзыскательными кооператорами, но его успех говорит о потенциальной ценности астракизма в решении дилеммы заключенного. В своих суждениях о том, можно ли доверять тому или иному партнеру, программы Китчера руководствовались их поведением в прошлом, однако выбор между альтруистами не требует подобной ретроспекции. Распознавать и избегать потенциальных предателей можно заранее. Экономист Роберт Фрэнк провел эксперимент, дав возможность группе незнакомцев пообщаться друг с другом в течение получаса. После этого он попросил каждого сделать прогноз, кто в одной единственной игре дилемма заключенного будет сотрудничать, а кто предаст. Количество верных предсказаний оказалось существенно выше числа случайных догадок. Спустя каких-то 30 минут испытуемые знали друг о друге достаточно, чтобы весьма точно определить готовность каждого к сотрудничеству. Фрэнк отнюдь не утверждает, будто это так уж удивительно. «Мы тратим уйму времени на оценку благонадежности других людей и с определенной долей уверенности выносим мгновенные суждения». Для тех, кого результаты не убедили, Роберт предлагает следующий умозрительный эксперимент. Среди тех, кого вы знаете, есть ли кто-нибудь, кто предпримет, скажем, 45-минутное путешествие, чтобы избавиться от токсичного пестицида надлежащим образом? Если да, то вы допускаете, что люди способны прогнозировать предрасположенность к сотрудничеству.